Глава 43. Братья Тени. Темноволосая певица снова вскарабкалась на свой стол и запела слегка дрожащим голосом. Перин узнал мелодию. Петуха госпожи Айноры. Правда, слова опять оказались другими. И на этот раз к его разочарованию, а от этого чувства юноша сам смутился, они действительно касались петуха. Сама госпожа Лухан не обнаружила бы в песенке ничего крамольного. Свет. Я становлюсь похожим на Мэтта. Протеста со стороны публики не последовало. Кое-кто выглядел удрученным. Но, видимо, слушатели принимали во внимание возможные неудовольствия Марэйн, как и сама певица. Присутствующие опасались оскорбить Айс даже в ее отсутствии. Вернулся Билли поднял и унес еще двоих мертвых серых людей. Некоторые из слушающих поглядывали на трупы и качали головами. Один из них даже сплюнул на опилки Лан подошел к Перину. «Как ты узнал о них, кузнец?» – спросил он тихо. «Пятно зла на них не настолько сильно и явственно, чтобы я или Марейн могли его ощутить. Серые люди пройдут незамеченными мимо сотен охранников». «Даже если среди них будут стражи!» Ощущая на себе внимательный взгляд Зарине, Перин ответил как мог тихо, даже тише, чем говорил Лан. «Я... я учуял их по запаху. Еще в джарре и времени я учуял их, но там запах всегда исчезал. Оба раза серые люди уходили до нашего появления». Перин не знал, удалось Зарине подслушать или нет, Девушка наклонилась вперед, пытаясь уловить обрывки его слов, но одновременно всем своим видом стараясь показать, что беседа Лана и Перина ей глубоко безразлична. «Тогда преследую Ранда. Теперь тебя, кузнец!» Внешне Страш не выказывал удивления. Потом он произнес уже обычным голосом. «Я хотел бы обследовать окрестности. Твои глаза способны заметить то, что я могу и пропустить». Перин кивнул. Просьба Лана помощи говорила о том, насколько встревожен страж. Лан добавил. «Агир, твой народ видит значительно лучше, чем большинство других существ». «О да», — откликнулся Лойл. «Я думаю, что тоже могу быть вам полезен». Он скосил большие круглые глаза на тела двух серых людей, все еще лежащих на полу. «Я бы сказал, что снаружи никого из них нет». «Как, по-вашему?» «Что мы ищем каменной лицей?» спросила Зарине. Лан некоторое время смотрел на нее, потом покачал головой, снова решив о чем-то умолчать. Наконец он произнес. «Все, что найдем, девочка. Я узнаю необходимое, когда увижу». Перин подумал, не сходить ли за своей секирой, но страж уже направился к двери, и меча при нем не было. «Да он вряд ли в нем нуждается», — подумал Перин угрюмо. «Страш и без меча опасен не меньше, чем с мечом». Перин последовал за ланом, все еще сжимая в руке ножку стула. Он с облегчением увидел, что из-за не убрала свой нож. Плотные темные облака клубились над их головами. Улица была окутана сумраком, как будто наступил поздний вечер. Людей тоже не было видно». Очевидно, горожане не стремились вымокнуть под надвигающимся дождем. Лишь один парень бежал через мост дальше по улице. Это был единственный человек, которого заметил Перин, оглядываясь вокруг. Подул ветер, погоняя по камням мостовой мусор, тихо хлопнул на ветру, зацепившийся за ступеньку обрывок ткани, за тучами ворчал и перекатывался гром. Перин сморщил нос. В ветре ощущался запах фейерверков. Нет, не фейерверков, точно. А как будто запах сженой серы. Или очень похожий. Зарине легонько стукнула своим ножом по ножке стула, которую сжимал в руке Перин. «Ты в самом деле силён здоровяк. Стул ты разломал без труда, как будто он сделан из прутьев». Перин хмыкнул в ответ. Он осознал, что стоит прямо, расправив плечи и нарочно ссутулился. Дурная девчонка. Внезапно Зарина тихо засмеялась, и он не понимал, то ли ему снова выпрямиться, то ли так и оставаться с Горблином. Дурак. На этот раз он имел в виду себя. От тебя хотят, чтобы ты искал. Что? Он не видел ничего, кроме пустынной улицы, и не чуял ничего, кроме запаха, вроде как горелой серы. Ну и, конечно, Зарине. Казалось, Лойл тоже не понимает, где и как искать. Он почесал ухо с кисточкой, поглядел в один конец улицы, перевел взор на другой, почесал другое ухо. Затем уставился вверх на крышу гостиницы. Лан вышел из переулка возле гостиницы и направился дальше по улице, зорко вглядываясь в тени у домов. — Может, он что-то пропустил и не заметил? — пробормотал Перин, не особенно, впрочем, в это веря но все-таки двинулся к переулку. Раз считается, что я должен смотреть, то я и буду смотреть. Вдруг Лан все-таки что-то пропустил. Лан, пройдя немного вперед, остановился, внимательно разглядывая плиты мостовой у себя под ногами. Потом страж быстро вернулся к гостинице, глядя перед собой и как будто следуя за чем-то. Что бы это ни было, оно ввело к каменному блоку цоколя, возле самого порога гостиницы. Возле дверей страж остановился, разглядывая серую каменную плиту. Перин бросил поиски в переулке, где вообще-то воняло так же, как от всех каналов в этой части Ильяна, и поспешил к стражу. И сразу же увидел, на что смотрел Лан. На верхней грани блока виднелись два глубоких отпечатка, будто огромная собака оставила здесь следы передних лап. Запах, похожий на жженую серу, ощущался в этом месте сильнее всего. Собаки не оставляют отпечатков своих лап на камне. Свет не оставляют. Теперь Энперин различил след, по которому прошел лан. Собака пробежала мелкими шажками по улице до каменного блока, затем повернула обратно и удалилась той же дорогой, что и пришла, оставляя в мостовой четкую цепочку следов, будто не по каменным плитам протрусила а по вспаханному полю. Но ведь такие следы собаки не оставляют. — Гончая тьмы! — произнес Лан. Зарине вздрогнула а Лойл издал тихий для Агир стон. Лан продолжал. — Гончая тьмы не оставляет следов на земле кузнец, даже на грязи. Но камень — совсем другое дело. Но гончих тьмы не видали к югу от гор Рока со времени троллоков в хвойн это, как я предполагаю, охотилась за кем-то. И теперь, выследив цель, она отправилась донести об этом хозяину. — За мной, — подумал Перин. — Серые люди и гончие тьмы охотятся на меня. Это безумие. — Вы хотите сказать, что Ниеда была права? — спросила дорожащим голоском Зарине. — Древний враг в самом деле скачет со своей дикой охотой. — Свет, я всегда думал, что это лишь сказки. — «Не будь законченной дурочкой, девочка!» Резко ответил Лан. «Если бы темный освободился, мы все сейчас позавидовали бы мертвым!» Он снова посмотрел на следы, уходящие по улице. «Но гончие тьмы вполне реальны и почти так же опасны, как Мурдраал, а убить их еще труднее!» «Сейчас вы приплетете сюда и призраков», — пробормотала Зарине. «Серые люди, призраки, гончие тьмы...» Лучше бы ты, фермерский сынок, привел меня к рогу Валир. Какие еще сюрпризы ожидают нас впереди? Никаких вопросов, оборвала Юлан. Ты знаешь еще очень мало, так что Морейн освободит тебя от данной клятвы, если на этот раз ты пообещаешь не следовать за нами. Я сам приму эту твою клятву, и потом ты сможешь идти сразу на все четыре стороны. По-моему, дав такое обещание, ты поступишь вполне разумно. Тебе не удастся отпугнуть меня. Я не уйду, камин лицей, — сказала Зарине. Меня не так-то легко испугать. Но голос ее дрожал от страха. И пахло от нее тоже страхом. «У меня вопрос», — подал голос Перин. «Мне хотелось бы получить ответ». «Лан, ты не почувствовал этой гончей тьмы. И Морейн тоже. Почему?» Страж некоторое время хоронил молчание. «Ответ на этот вопрос, кузнец». Наконец мрачно произнес Лан. Может, стоит нам всем слишком дорого. Надеюсь, мы не заплатим жизнью, чтобы получить его. Вы втроем сейчас постарайтесь заснуть, если сможете. Сомневаюсь, что мы задержимся в Алиане на всю ночь. И, боюсь, впереди нас ожидает тяжелый путь. Что ты собираешься делать? Спросил Перин. Догоню марейн и расскажу ей о гончей тьмы. Вряд ли она на меня за это рассердится. Марен обязательно должна знать о появлении этой твари, пока та не перегрызла ей горло. Первые крупные капли дождя разбились о камне мостовой, и троица вернулась в гостиницу. Билли уже вынес последнего серого человека и теперь сметал испачканные кровью опилки. Темноглазая девушка исполняла печальную песню о юноше, расставшемся со своей возлюбленной. Госпожа Лухан явно одобрила бы ее содержание. Лан побежал вперед, пересек общую залу и скрылся на лестнице. Когда Перин достиг второго этажа, страж уже спускался обратно, на ходу поправляя пряжку широкого ремня, на котором висел меч. Меняющий цвета плащ был перекинут через руку стража, который, казалось, почти не беспокоился, что его плащ увидят. Если Лан наденет его в городе, то лохматые волосы Лойла слегка почистили потолок, когда Агир покачал головой. Не уверен, смогу ли я спать. Но, впрочем, попытаюсь. Видеть сны все же приятнее, чем бодрствовать. Не всегда, Лойл, подумал Перин, когда Агир пошел к себе. Казалось, Зарине хочет остаться с юношей, но Перин сказал, чтобы она шла спать и громко захлопнул перед ее носом обитую рейками дверь. Он разделся до белья и с опаской поглядел на кровать. «Мне нужно узнать», — вздохнул он, залезая в постель. Снаружи стучал дождь, громыхал гром. Ветер приносил к его кровати влажную прохладу, но одеяла, лежавшие на матрасе в ногах, так и остались невостребованными. Последняя мысль, мелькнувшая в мозгу Перина перед тем, как юношей завладели сны, была о свече, которую он опять забыл зажечь, хотя в комнате было темно. Неосторожность. Нельзя быть таким неосторожным. Малейшая промашка и все на смарку. Сны перемешались в его голове. Гончие тьмы преследовали его. Он не мог их разглядеть, лишь слышал вой. Исчезающие, серые люди... Снова и снова в сны Перина вторгался высокий стройный человек в богато расшитом кафтане и в сапогах с золотой оторочкой. Почти каждый раз он держал в руках нечто, казавшееся сияющим, как солнце, мечом, и торжествующе смеялся. Иногда этот человек виделся Перину сидящим на троне, а короли и королевы заискивали перед ним. Странное было ощущение, будто эти сны вовсе не являются его снами. Потом пришли другие сновидения, и Перин понял, он в волчьих снах. В снах, которые он и искал. На сей раз он хотел их найти. Он стоял на высокой, плоско срезанной каменной скале. Ветер, развивающий его волосы, доносил множество запахов сухости и слабый намек на притаившуюся где-то в отдалении воду. В какой-то момент ему показалось, будто он принял обличье волка, И тогда он ощупал свое тело, чтобы убедиться, что он — это он. На нем были его собственные куртка, штаны и сапоги. На боку висел его колчан, в руках он держал свой лук. Секиры, правда, не было. — Прыгун! Прыгун, где ты? Волк не приходил. Вокруг перина громоздились другие горные пики и горбатые хребты, разделенные сухими ущельями и безводными низинами. Горизонт заслоняла неровной линии горной гряды и широкое плато с обрывистыми краями. Кое-где виднелись островки растительности, но флору этого края нельзя было назвать сочной. Жесткая, короткая трава. Кусты, как проволока, все в колючках. Даже их плотные толстые листья будто усыпаны шипами. Редкие, так и не набравшие роста деревья были согнуты и перекручены ветром. Но волки находят добычу даже в таких краях. Пока Перин обозревал эту унылую землю, внезапно сгустился круг мрака и закрыл от него часть горного хребта. Юноша не мог определить, висит ли темное пятно прямо перед его лицом или клубится на полпути к горам, но ему казалось, что он видит сквозь него неизмеримо далеко. Вот мэт гремящий стаканчиком с игральными костями. Противник Мэтта не сводил с него огненных глаз. Казалось, мэт не видит этого человека. Но Перин узнал его сразу. «Мэтт!» — закричал он. «Это же балзамон!» «Свет, мэт Ты играешь в кости с балзамоном!» Мэтт сделал бросок, и как только кости закружились по столу, видение исчезло, и мрак рассеялся, открыв уже знакомый горный пейзаж. «Прыгун!» Перин внимательно всматривался, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону. Он даже на небо посмотрел. Ведь теперь он может летать. А в облаках накапливался дождь. Расстилающаяся у подножия горных пиков земля впитывает дождь мгновенно, едва тот прольется из туч. Прыгун! На этот раз мгла закрыла облака, образовав в них другой глазок. Игвейн, Найниф и элейн стояли перед огромной металлической клеткой, дверь которой была поднята и удерживалась тяжелой пружиной. Они вошли внутрь, стопор освободился, пружина сработала, и зарешеченная дверь захлопнулась за ними. Женщина, волосы которой были заплетены во множество косичек, смеялась над пленницами, а другая, одетая во все белое, смеялась над первой женщиной. Дыра в затянулась, остались только облака. «Прыгун, где ты?» — снова позвал Перин. «Ты мне нужен, прыгун!» И будто спрыгнув откуда-то сверху, на горной вершине возник седой волк. «Это опасно. Ты был предупрежден, юный бык. Ты слишком молод, слишком еще неопытен. Мне нужно знать, прыгун. Ты говорил, есть вещи, которые я должен был увидеть. Мне надо увидеть больше, больше узнать!» Он поколебался, подумав о Мэте, Игвейн, Найниф и Элейн. «Я видел сейчас здесь что-то странное. Это реально?» Ответ прыгуна последовал не сразу, будто волк не понимал, стоит ли объяснять столь простые вещи или как это лучше сделать. Наконец, ответ был дан. «То, что реально, нереально. То, что нереально, реально. Плоть есть сон. И сны часто имеют плоть. Это ни о чем не говорит, прыгун. Я не понимаю» волк посмотрел на перелин так будто тот признался что не имеет понятия о том насколько вода мокрая ты утверждал я должен что-то увидеть потом показал мне балзамона и ланфир клык для душ лунная охотница почему ты показал их мне прыгун почему я должен был их увидеть настает последняя охота В послании волка ощущались печаль и чувство неизбежности Что должно случиться, то случится. Я не понимаю. Последняя охота? Что за последняя охота? Прыгун, сегодня вечером серые люди пытались убить меня. За тобой охотятся не умершие? Да, серые люди. За мной. и Игончей тьмы крутилась у порога гостиницы. Я хочу знать, почему они за мной охотятся? Это братья тени. Прыгун весь подобрался, поглядывая то в одну, то в другую сторону будто ожидая нападения. Много времени прошло с тех пор, как мы видели братьев тени. Ты должен уходить, юный бык. Опасность велика. Берегись, братьев тени. Почему они преследуют меня, прыгун? Ты ведь знаешь. Я же вижу, что знаешь. Беги, юный бык. Волк подпрыгнул и ударил юношу передними лапами в грудь. Перин сорвался с каменной площадки в пустоту. Беги от братьев тени. Перин падал, и ветер свистел у него в ушах. Прыгун и вершины горного пика стремительно удалялись. — Почему прыгун? — выкрикнул Перин. — Я должен знать, почему. Настает последняя охота. Перин думал, что разобьется. Он знал это. земля неслась ему навстречу, и он напрягся, приготовившись встретить последний удар, который... Перин вздрогнул... Проснулся и уставился на свечу, стоящую на маленьком столике рядом с кроватью. За окном сверкали вспышки молний, грохотал гром. — Что он имел в виду под последней охотой? — пробормотал Перин. — Я ведь не зажигал свечи. Ты метался во сне и разговаривал сам с собой. Он подскочил на кровати и выругал себя за то, что не обратил внимания на витающий в комнате травяной аромат. Зарина сидела на табурете по другую сторону столика со свечой, опершись локтем о колено и положив подбородок на кулак, и следила за ним. «Ты-то верен», — она произнесла это слово так, словно делала для себя зарубку на память. «Каменолицый считает, что твои необычные глаза способны видеть то, что он сам заметить не может. Серые люди хотят убить тебя». Ты путешествуешь с Ассидай, со Стражем и Сагир. Ты освобождаешь из клетки Аильца и убиваешь белоплачников. Кто ты, фермерский сынок? Уж не возрожденный ли ты дракон?» Она произнесла последние слова, как распоследнюю нелепицу, которую только могла выдумать. Но Перин беспокойно заёрзал. «Но кто бы ты ни был здоровяк, волос у тебя на груди могло бы быть и поменьше». Ругаясь, он извернулся и натянул до подбородка одно из одеял. «Свет! Из-за нее я скоро запрыгаю, как лягушка на сковородке!» Свечка слабо освещала лицо Зарине. В тени Перин не мог ясно различить выражение ее лица, и лишь когда за окном сверкала молния, и резкая голубоватая вспышка на миг озаряла комнату, он различал широкие скулы Зарине и ее длинный нос. Внезапно он вспомнил, что Мин велела ему опасаться красивой женщины. Когда Перин в одном из волчьих снов увидел Ланфир, он решил, что Мин имела в виду именно ее. Да и трудно было женщине превзойти Ланфир красотой. Но та появлялась лишь в снах. Зарине же находилась здесь, в комнате, пристально глядя на него своими темными раскосыми глазами и что-то, видимо, взвешивая в уме, о чем-то размышляя. «Что ты здесь делаешь?» спросил Перин наконец. «Что тебе нужно? Кто ты?» Она запрокинула голову и засмеялась. «Я Фейли, фермерский сынок. Охотник за рогом. А ты решил, что я женщина твоих грез? Что ты так дергаешься? Можно подумать, я тебя ущипнула?» Прежде чем он успел подобрать слова для ответа, дверь с грохотом распахнулась и на пороге возникла морейн. Мрачная и бледная, как смерть. твой волчи сны, Перин, столь же истинны, как усновидец, отрекшиеся действительно на свободе, и один из них правит в лиане.